Глава 30. Армина. «А где машина, на которой мы приехали утром?» Спрашиваю, когда Домир открывает мне дверь старенькой зеленой Ауди. «Привыкла кататься в дорогих тачках, ведьмочка?» Усмехается тот, а я, закатив глаза, надувая губы, решив не отвечать на подобные глупости. «А тебе не бывает холодно?» Спрашиваю чуть позже, когда мы уже покидаем знакомый мне двор, направляясь в сторону выезда из города. «Я, естественно, нервничаю». И чего скрывать боюсь до трясучки. А еще раздражает это пылающее жаром тело, которое оборотень, вопреки погоде, не удосужился прикрыть хотя бы легким свитером. «Тебя смущает мой внешний вид?» – не отрывая взгляда от дороги, спрашивает Дамир. «Не то, что прям смущает, но, признаться, честно, отвлекает. И вообще, мне страшно находиться с полуобнаженным мужиком в машине, который, ко всему прочему, еще и везет меня в неизвестном направлении». Армина, чтобы я стал полуобнажённым, мне надо хотя бы снять футболку. Показать на примере? Нет, не надо. Вскрикиваю, и чтобы хоть немного успокоиться, достаю телефон, решив поиграть в игру. Но даже экран разблокировать не успеваю, потому что мужчина вырывает у меня гаджет и наглым образом вышвыривает его в окно. Эй! Извини, так надо. Пожимает плечами, совершенно не испытывая чувства вины от того, что сделал. Кому надо? Всхлипываю и утираю слёзы со щёк. Портить, дорогие, мне вещи надо. Маленькая, ну прости. Как доберемся до места, я куплю тебе новый телефон в сто раз лучше. Гладит по голове, словно я ребенок. И это его маленькая. Ну кто так успокаивает? От такой нежности хочется разрыдаться в голос. Я не хочу лучше. Я хочу свой телефон. Там фотки. Там моя жизнь. Отталкиваю руку мужчины и утыкаюсь носом в окно, понимая, что бесполезно что-то доказывать. «Армина, по твоему телефону нас могли отследить», — выдыхает тот, и я поворачиваюсь к нему чуть ли не всем корпусом, ошарашенно вылупив глаза. «Зачем кому-то нас отслеживать?» «Армина, прекрати трястись, я же сказал, что не трону тебя», — рявкает Дамир и ударяет ладонями по рулю, отчего машину слегка заносит в сторону, а мое тело по инерции бросает на оборотня. Тороплюсь вернуться на место и на этот раз пристегиваю ремень безопасности. Каждое соприкосновение с Дамиром подобно удару тока». «Я перестану трястись, когда ты, наконец, доходчиво объяснишь, что происходит», — обиженно отвечаю, потому что этому мужчине не в невдомек, что потрясает меня не столько от страха, сколько от невыносимого притяжения. «В особняке Ордена ты встречалась с моей матерью и, думаю, сразу поняла, какое отношение у Вилмы к ведьмам. Дамир вопросительно смотрит на меня, и я киваю в знак согласия. Так вот у многих оборотней подобная точка зрения». Я согласился уехать с территории белоусовых не потому, что искренне верил, что стены твоей квартирки помогут тебе снять проклятие. Мне нужно было время, чтобы все хорошенько обдумать. И что ты надумал? То, что не могу позволить ни Альфе, ни Старейшинам, ни кому-либо еще причинить тебе вред. Голос не звучит печально и даже обреченно, а мне хочется крепко его обнять и расцеловать за такой отважный мужской поступок. Но зачем им вредить мне? «Я ведь подхожу на 94%, а значит, могу снять проклятие!» Силу в крови проще всего пробудить при помощи боли Армина. Защитная реакция организма срабатывает, и магия вспыхивает, пытаясь защитить свою хозяйку. А потом обладательницу магического дара всеразличными способами пытаются заставить снять проклятие. «Я видел это!» Раньше, когда ведьм было куда больше, Орден находил и убивал их одну за другой, не желая мириться с тем, что такими методами проблему не решить. В итоге практически все ведьмы были истреблены, а надежда на спасение наших звериных сущностей практически утрачена. «Боже!» – закрываю рот ладонью, чтобы не закричать ненароком от охватившего сознание ужаса. «Не хотел тебя еще больше пугать, но ты просила правду». Я постараюсь увести тебя и спрятать от охотников, пока угроза не будет устранена. «Ты сейчас мою магию имеешь в виду?» Дамир еле заметно кивает. «И как ты собираешься устранить эту угрозу?» Продолжаю еле слышно, не в силах проглотить образовавшийся в горле комок. «Не я, а ты. Есть такие камни, которые способны впитывать энергетику и магию. Их осталось немного, но я знаю, где предположительно может находиться подобная вещица». Ты должна заставить магию проснуться, переместить ее в камень, а потом при помощи специального обряда разбить его. Всю магию? До последней капли? Не могу скрыть от мужчины своего разочарования от подобного исхода. Очень тяжело становиться обычной после того, как познакомился с оборотнями, влюбилась по уши в одного из них и ощутила внутри себя древнюю темную магию, способную спасти целый вид от проклятия или вымирания. Всю Армина. Не стоит грустить. Эта сила тебе не нужна. Ты и без нее невероятная. Мило улыбается Дамир, и мои губы растягиваются в ответной улыбке. С другой стороны, зачем мне эта магия? Вопрос с долгом решен, и я могу начать новую нормальную жизнь. Ожидаемой радости внутри не испытываю, потому что в таком случае я распрощаюсь с Дамиром, а я, кажется, вдали от него и дышать нормально не смогу. Вот такой вот невеселый прогноз. Посредине какой-то проселочной дороги, куда совсем недавно свернул Дамир, мы тормозим, и через пару минут к нам подъезжает тонированный внедорожник. Посидим в машине, хорошо? Я быстро», — говорит мужчина и выходит на улицу. Из внедорожника ему навстречу выскакивает уже знакомый мне Семен и протягивает Дамиру явно увесистую дорожную сумку. Мужчины пожимают друг другу руки, и мой оборотень спешит вернуться в салон авто, предварительно зашвырнув сумку в багажник. «Потерпи, маленькая. Еще минут двадцать и будем на месте. Там сможем перекусить и отдохнуть», — взъерошивает мне волосы на голове и заводит двигатель. «Хорошо, милый, потерплю», — решаю платить той же монетой и перехожу на сюсюкательные прозвища. Дамер как-то странно на меня смотрит после всего этого, загадочно улыбаясь, и я смущенно отворачиваюсь к окну. «Милый, кто, спрашивается, меня за язык тянул? Сказал бы лучше что-нибудь обидное, а то общаемся, будто мы парочка». Хороша же парочка, недооборотень и чокнутая ведьма.